Глава 9. Я отстранилась от Самсона и направилась в противоположную сторону. Ты в порядке? спросил Самсон из-за моей спины. И я замедлила шаг, чтобы он догнал меня. Он не был виноват в том, что за мной следили два занощёвых демонических воина. Я едва не расхохоталась, осознав абсурдность происходящего, вместо этого просто улыбнулась. Всё хорошо. Просто хочу пить. Ещё пива? поинтересовался он, остановившись у большого холодильника. Воду, если есть, или что-то безалкогольное. Он заглянул в холодильник. Здесь нет, по-моему, есть в фургоне, сейчас вернусь. Я почувствовала стоящего позади меня Николаса и развернулась, чтобы высказать ему своё недовольство, прежде чем он успеет заговорить. Что ты здесь делаешь? Задумчиво изгляд Николаса изучал моё покрасневшее лицо, а затем скользнул по фургону и вернулся ко мне. Очевидно, защищаю тебя от самой себя. «Ты пьяна?» — я напряглась. «Нет, не пьяна. А если бы и была, то это не твоего ума дело». Выражение его лица не изменилось. «Ты — мое дело. Нравится тебе это или нет, но ты одна из нас, а мы защищаем своих». Во мне вспыхнуло негодование. «Прежде всего, я не чье-то дело и не принадлежу ни тебе, ни твоим людям, ни кому-то еще». Твои командирские замашки могут сработать на малышах, но не на мне. И если я хочу тусоваться с друзьями, пить или делать что-нибудь другое, то так и поступлю. Я понятия не имела, что подтолкнуло меня раздразиться подобной тирадой. Клянусь, было в Николае синечто такое, что выводило меня из себя. Может быть, я обижалась на него за то, что именно он перевернул мою жизнь с ног на голову, или потому что напоминал мне о том, насколько слаба я была в собственном мире. Да, возможно, дело вообще было во мне, а не в нём. Я начала пятиться от него, но споткнулась, и он быстро вытянул руку, удержав меня. Ты пьяна? Я ошиблась. Дело только в нём. У вас всё в порядке? спросил Самсон. Я постаралась выглядеть естественно, когда повернулась к нему лицом. Чудненько. Мой кузен беспокоится, что я много выпила. Он намного старше меня и слишком напряжён. Николас вскинул бровь, а Самсон не выглядел убеждённым. Кузен, значит? Дальние родственники. Седьмая вода на киселе. Неужели я услышала в голосе Николаса вызов? Господи, только этого мне не хватало оказаться посреди идиотского тестостеронового поединка. Самсон перевёл взгляд с меня на Николаса. Слушай, если между вами что-то есть, я Смешок, сорвавшийся с моих губ, больше напоминал фырканье. Нет уж, ни не в этой жизни. Я посмотрела на Самсона, не обращая никакого внимания на Николаса. «Пойду посмотрю, чем занят Роланд. Может, еще увидимся?» С пяти лет я так не бесилась. Николас вызывал у меня желание закатить истерику, и я не понимала, как человек может быть таким чертовски раздражающим. Но пара сотен лет — довольно немалый срок, чтобы научиться выводить из себя людей. Я заметила Роланда с Диланом и несколькими друзьями, но осознала, что не хочу ни с кем общаться. Поэтому отправилась на пляж и устроилась возле костра. Какой-то парень принёс гитару и теперь наигрывал на ней песню группы Лайфхаус, пока остальные переговаривались между собой. Я не отрывала взгляда от костра, довольствуясь спокойствием и слушая, как одна мелодия сменялась другой. Почему он должен был появиться и всё испортить? Я получала удовольствие впервые за последние несколько недель, пока не возник он, высокомерный и источающий ауру собственного превосходства и напоминающий мне, насколько запутана моя жизнь. Всё, чего я хотела это оставить последние недели позади, и Самсон помог мне с этим, пусть и на короткий срок. Если Николасу и Криссу нужно было следить за мной, то не могли бы они делать это более скрытно? Никто из них не мог пройти незамеченным в этой толпе, да и в какой-либо другой. Я отчетливо понимала, что привлекало внимание людей, находясь с ними поблизости. Мне нравилось оставаться в стороне, и я не ненавидела быть в центре всеобщего внимания. Я ненавидела все это. Я услышала шаги позади себя, и мне даже не пришлось поднимать взгляд, чтобы понять, что это не мои самоназначенные защитники». Девушки, спускающиеся по насыпи, с трудом передвигали ногами и визжали, словно скатывались с горы. Не понимаю, что в ней такого, ныла Джесси Кларк. Видела, Самсон практически слюни пускал. Самсон, который даже не смотрит на школьниц. "Да", воскликнула Мари. "Я пыталась поболтать с тем темноволосым красавчиком, но он глаз с неё не спускал, как чёртов ястреб. Мне показалось, что они с Самсоном подерутся из-за неё". «У меня запылали уши, но я испытала облегчение от того, что никто не видел мои покрасневшие щеки. Они, несомненно, говорили обо мне». «По-моему, она даже не красится», — заявила Джесси, как будто отсутствие подводки для глаз было смертным преступлением. «Я накрасилась тушью и блеском для губ. Это не в счет?» Фейд хихикнула. «Ну а чего ты ожидала? Она тусуется только с парнями. Возможно, им перепадает то, о чем мы не знаем». «Думаешь, она из таких?» — нетерпеливо спросила Мари. «Да?» Кто знает, ответила Фейт. Но если ты спросишь меня, я не расслышала окончания фразы, потому что они прошли мимо, даже не заметив моего присутствия. Ладони на коленях сжались в кулаки, и я порадовалась, что никто не заметил, как я подслушивала разговор между девчонками. Веселье на этой вечеринке для меня умерло, и мне хотелось заползти под куст, где меня никто не потревожит, и остаться там, пока не настанет время уходить. Я встала и пошла по пляжу в сторону, чтобы побыть в одиночестве. Но при этом по-прежнему видеть костер. Близилась ночь, и вдалеке от костра становилась зябко. Я запахнула пальто и подтянула колени к груди. Волны заглушали голоса и музыку, отчего мне показалось, что я осталась совершенно одна в этом мире. Я подобрала камень и бросила его в воду. «Это они виноваты». Я даже не могла притворяться нормальным подростком, чтобы они всё не испортили. Почувствовав, как что-то лёгкое коснулось моего разума, силой заставила себя не завопить от отчаяния. Неужели я слишком много прошу? Всего лишь 5 минут наедине с собой. Пожалуйста, уходи, проговорила я, не поднимая взгляда. Обещаю не веселиться и не бросаться в океан в нетрезвом виде, если ты оставишь меня в покое. Он присел рядом, но я оставила без внимания прикосновение его тёплой руки к моей. Между нами воцарилась тишина. Мне не хотелось снова собачиться, поэтому молча ждала, когда он заговорит. Я слышал, некоторые сироты легко привыкают к образу жизни махири, а другие с трудом пытаются адаптироваться. В конце концов, все начинают любить наш образ жизни. Я не отрывала взгляд от чёрной воды. Может быть, потому что их жизнь была не сахаром, Отстойно быть ребёнком, у которого в голове сидит хаус-демон. Но я не такая, как они. Да, не такая. Почему? Ему потребовалось время, чтобы ответить. Ты очень сильна, и я не имею в виду физически. Как я уже говорил, ты прекрасно справляешься со своим морем почти без особых усилий. Похоже, у тебя тоже нет проблем с демоном, сказала я. Николас фыркнул. Мне потребовались годы, чтобы обрести контроль. И он всё равно уступает твоему. О, Я тщательно обдумала его слова. «Но ты ведь сдерживаешь его, да? Не собираешься ли сорваться на меня, как Линда Блэр?» Американская актриса, известная по роли одержимой девочки в фильме ужасов «Изгоняющий дьявола». Большего безумия я в этом году не переживу. Он тепло и от души рассмеялся, и, несмотря на мое хмурое настроение, я почувствовала, как губы растягиваются в улыбке. Как ему удавалось выводить меня из себя в одну минуту, а в следующую заставлять улыбаться?» Тебе не о чем волноваться, беспощадно сказал он. Я вздохнула и посмотрела на него, но не смогла рассмотреть лицо Николаса в сумрачных отблесках костра. Как долго это будет продолжаться? Я хочу вернуться к подобию своей нормальной жизни. Сара, я знаю, о чем ты думаешь. А какой нормальной жизни можно мечтать, если я бессмертна, а все остальные нет? Почему у меня не может быть этого, по крайней мере, пока не придётся уехать? Настала его очередь вздохнуть. Возможно, у тебя и получилось бы, но ты встретила на своём пути вампира. Ты даже не представляешь, какие они. Стоит им чего-то захотеть, и они буквально начнут вынюхивать добычу, словно хищники. Та избежать удалось именно тебе. Я вздрогнула от мысли, что за мной гнались как за оленёнком. Оборотни сомневаются, что вампиры зайдут на их территорию. Надеюсь, что они правы. Хотел бы я заверить тебя, что всё закончится, но не буду лгать. Ты в опасности, и я не оставлю тебя без защиты до тех пор, пока угроза существует. Вот мы и вернулись к началу. Бросив ещё один камень в океан, я поднялась на ноги. Сделая одолжение: и не веди себя так, будто за мной охотится каждый человек, которого ты видишь. Возможно, я просто нравлюсь парням. Я знаю, тихо пробормотал он, когда я проходила мимо. Я замедлила шаг. Ты что-то сказал? Сказал, что точно нравишься? Жаль, что дождь всех разогнал. Сокрушался Роланд, откинувшись и вытянув свои длинные ноги. Сама жара началась. Ты бы хотя бы выпили, проворчал Питер, сосредоточившись на мокрой дороге. Роланд ткнул меня локтем. Точно, мне ведь не показалось, что ты пила. Разве я никогда раньше не пила пиво? Я не святая. По обе стороны от меня раздался громкий смех, и Роланд прыгнулся ко мне. Если верить словам Самсона, ты ангел. Что ты наговорила? Он был похож на влюблённого щенка. Моё лицо вспыхнуло, и я пихнула Роланда плечом. Ничего я ему не говорила. Ну, мы поговорили о музыке, о чём-то ещё, но на этом всё. Должно быть дело в чём-то ещё, подтрунивал Питер. А что? Он же не подумал, что я подкатывала, правда? Мне понравился Самсон, и разговаривать с ним оказалось проще, чем с большинством парней. Но я не собиралась соблазнять его. Признаюсь, что проявила толику интереса к нему, но флирт последнее, о чём я сегодня думала. Роланд рассмеялся. Нет, но это, наверное, и зацепило его. Самсон привык, что девчонки вешаются на его шею. Он сказал, что никогда не встречал настолько приземлённой девушки. Его слова не мои. О, боже, я закрыла лицо руками. Хейв, взгляни на это с другой стороны. Теперь мы будем бесплатно ходить на их концерты. Я с силой пихнула локтем Роланда под рёбра. Заткнись, выкрикнула я и рассмеялась. Только подумай, что если он прославится, то тебе не придётся искать телохранителей, издевался Питер. И настроение тут же испортилось от упоминания теней Махири, следовавших за мной по петам. Интересно, куда они делись? Крис исчез сразу после того, как появился Николас, которого я после нашего разговора на пляже больше не видела. Но я точно знала, что даже предоставив мне свободу, он мелькал где-то на заднем плане. «За нами никто не ехал, поэтому я понадеялась, что он наконец-то осознал, что в кругу друзей мне ничто не угрожает». «А куда мы едем?» – спросила я, впервые заметив, что мы направлялись не к моему дому. «Ну-у-у», – протянул Роланд, – «поскольку тусовка Дилана внезапно оборвалась, мы подумали заценить вечеринку Делла. Еще не поздно, и…» Внезапно пикап сильно тряхнуло, а кузов замотало из стороны в сторону по скользкому асфальту. Чыртыхнувшись и вцепившись в руль, Питер снизил скорость и съехал на обочину. "Что это было?" воскликнула я, задыхаясь. "Похоже, колесо пробило". Роланд выскочил под дождь, обошёл кузов пикапа и снова забрался в кабину. "Ага, задняя шина пробита". Он недовольно застонал и махнул на капли, стучащие по капоту как пулемётная дробь. "Кто-то не хочет, чтобы мы сегодня веселились. У тебя есть запаска?" поинтересовалась я, и Роланд кивнул. Может, подождать, пока дождь не успокоится. Ты до трусов вымокнешь, пока будешь менять колесо. Мы выждали 10 минут, когда утихнет дождь, прежде чем Роланд потянулся к дверце. Похоже, лить не перестанет. Идём, Пит. Они выпрыгнули из кабины. Я двинулась, чтобы отправиться за Роландом, но он рукой остановил меня. Ни к чему мокнуть всем. Несколько минут спустя пассажирская дверца открылась и показался нахмурившийся Роланд. Мы нашли запаску, но нет гаечного ключа. Ты шутишь, произнесла я, когда они забрались внутрь, полностью промокшие. Мы на Fell Road. До съезда меньше полумили, сказал Питер. Я быстро добегу до дома и возьму мамину машину. Я взглянула на тёмную дорогу, которую заслоняла завеса дождя. Там холодно, и ты насквозь промокнешь. Может, позвоним кому-нибудь? Он покачал головой. Папа, дядя Брендон и мама в Портленде, а тётя Джудит работает Он распахнул дверцу. Не волнуйся, я уже промок. И чего мне стоит промокнуть ещё немного? Будь осторожен, крикнула ему вслед, а он показал мне большие пальцы, прежде чем отправился к дому. В считанные минуты его поглотила темнота. Роланд включил аварийку на случай, если кто-то поедет мимо. Я откинулась на спинку сиденья, и мы молча слушали, как капли дождя барабанят по капоту и крыше. Роланд выдернул меня из дремоты. Прошло почти полчаса. Пит должен был позвонить или вернуться. Он поднял мобильный и набрал номер, но телефон Питера завибрировал на сиденье между нами. Ралан чертыхнулся. Может, его что-то задержало? Давай дадим ещё пару минут. Две недели назад я начала бы волноваться, но это было до того, как я узнала, кем был на самом деле Пит. Я сомневалась, что в этом мире существовал кто-то, кто мог навредить оборотню. Ещё через 5 минут Роланд всё-таки открыл дверцу и выкрикнул имя Питера несколько раз. Мы выбрались из кабины и встали под дождём, который стих до тихой измороси. "Питер?" прокричала я так громко, как могла. "Стой, ты это слышала?" прошептал Роланд. Он поднял руку. "Кажется, я что-то слышал". Я прислушалась, но слышала только капающую из деревьев воду. Слух оборотня был лучше моего, намного лучше, так что я стала дожидаться, что он скажет. Там — сообщил он, указывая в ту сторону, куда пошел Питер. — Пит? — прокричал он и побежал вперед, а я последовала за ним. Мои волосы прилипли к голове благодаря дождю, а легкое пальто промокло до нитки. Но мои мысли были заняты лишь поисками Питера. Затем я услышала его. Слабый, но отчетливый голос Питера, который звал откуда-то издалека. — На помощь! — Роланд, я слышу его! — выкрикнула я. — Питер, ты где? — На помощь! повторил питер, но на этот раз голос оказался ближе, где-то в лесу справа от дороги. Какого чёрта он там делал? И я нырнула в лес, не сколько не заботясь о том, что с веток на меня капают холодные капли. Под кроной деревьев стояла почти кромешная тьма, поэтому я достала из кармана телефон и включила его, чтобы осветить дорогу. Света оказалось мало, но это позволило мне смотреть под ноги. Питер, где ты? Снова позвала я, и когда Питер ответил, мне показалось, что он находится не дальше, чем в 10 ярдах от меня. Сара, подожди, отчаянно завопил за моей спиной Роланд. Это не твою мать, выругался он, споткнувшись и завалившись между деревьями. Сара, стой! Но я почти добралась до него. Метнувшись вперёд, я выскочила из-за деревьев на широкую лужайку, напрягала зрение, пока не смогла разглядеть тёмную фигуру, скурчившуюся на земле. Питер, Выкрикнула я и рванула к нему. Сильная рука схватила меня за талию и оттянула назад. «Какого черта, Роланд?» Яростно завопила я. «Что ты творишь? Питер ранен!» «Это не Пит!» Настороженно прошептал он и начал оттаскивать меня назад. Мне потребовалось пять секунд, чтобы понять его слова и распознать в них страх. «К-к-конечно, это он!» Заикаясь, проговорила я и попыталась вырваться из схватки Роланда. «Я слышала его!» «Я тоже», — хрипло ответил он. «Но это не...» Услышав движение за своей спиной, я обернулась и увидела поднимающийся с земли силуэт. Он встал на четырех ногах, большой и темный, ничем не напоминающий подростка. Я не смогла разглядеть черты лица этого существа, но увидела, как мне показалось, два светящихся глаза. Глаза хищника и грубую шерсть, покрывающую тело. У меня перехватило дыхание. Ничто не могло подготовить меня к ужасу, охватившему меня, когда существо открыло пасть. Помогите мне, пожалуйста, помогите, произнесла оно голосом Питера, после чего раздался леденящий душу вопль, от которого у меня волосы встали дыбом. Что? Слова повисли в воздухе, когда на противоположной стороне поляны зашевелилась листва и появился второй силуэт. Я стояла, как вкопанная, с завороженным ужасом, наблюдая, как второе существо несколько секунд смотрело на нас, а потом заговорило голосом, пугающе идентичным моему. «Питер, где ты?» В следующий миг я оказалась на плече Роланда, который несся через лес, пока я отбивалась руками от веток, хлиставших меня по лицу. «Что это было?» — хотела выкрикнуть я, но могла только изредка успевать ойкать, подскакивая на его сильном плече. «Питер, о боже, Питер!» Та тварь знала его голос. Я практически чувствовала страх оболакивающий Роланда, пока он длинными шагами пробирался к дороге. Он наполнил мой нос и жужжал в голове словно провод под напряжением. И когда меня осенила неожиданная мысль, что чёрт возьми могло напугать оборотня, воздух пронзил громогласный хохот, за которым последовал смешок. С другой стороны послышалось третье хихиканье, а ещё дальше четвёртое, всё ближе к нам. Их четверо. И они приближались, охотились на нас. Мы добрались до окраины леса, и Роланд практически швырнул меня на дорогу. "Беги, Сара, беги в машину", прокричал он, пока я пыталась удержаться на ногах. "А ты? Я собираюсь обратиться, мне нужно, чтобы ты вернулась в машину". Рядом хрустнули так громко ветки, словно прогремел выстрел, и я бросилась бежать. Я слышала, как трещит ткань одежды, как раздаётся жуткий скрежещущий звук, а затем яростный вой, от которого у меня едва не остановилось сердце. Это всего лишь Роланд успокаивала себя, пока бежала по скользкой дороге к светящимся фарам пикапа, которые светили подобно маяку в нескольких сотнях ярдов от меня. Рычание переросло в рёв, когда два громадных тела злобно набросились друг на друга, перекатываясь по земле, рыча и лая в зарослях. Роланд я билась в агонии, но была не в силах что-либо предпринять, только бежать. Четверо существ накинулись на него одного, а я понятия не имела, что они собой представляют и насколько сильны. Пожалуйста, пусть с ним всё будет хорошо, молилась я, смахивая с лица спутанные мокрые волосы, заслонявшие мне обзор. За спиной раздался глухой звук от удара, за которым последовал громкий скрежет. Я рискнула оглянуться через плечо и чуть не споткнулась при виде тёмного силуэта стоящего на дороге, чьи когти клацали по асфальту, пока он крадучись шёл на меня, словно лев, выслеживающий свою добычу. Я закричала, и мой преследователь издал настолько человеческий смех, что моё сердце, словно свинцовое грузило, упало в пятки. Фары ослепили меня, когда я добежала до пикапа. Свет в кабине до сих пор горел, а водительская дверца была открыта, как её оставил Роланд. когда отправился на поиски питера до машины оставалось всего ничего, меньше 20 футов. 15 футов. Монстр возмущённо зарычал и ускорился. 10 футов. Я услышала, как существо заскрежетало зубами, сокращая между нами расстояние. 5 футов. Я пронеслась мимо фары и попыталась ухватиться за дверь, но промахнулась. Повернувшись, впервые разглядела монстра, надвигающегося на меня. Я увидела большую голову с закруглёнными ушами, широкую оскаленную пасть. толстую, оброшиву гривой шею, покатывую спину и мощные лапы с когтями. Существо напомнило мне гиену, но по размерам не уступало буйволу. Я схватилась за дверцу и вскарабкалась в кабину. Моя рука зацепилась за ремень безопасности, и я потеряла драгоценные секунды, распутывая его. Через лобовое стекло я увидела, как гиенаподобное существо прыгает к машине за секунду до того, как взялась за ручку и захлопнула дверь. Создание взревело от ярости, пролетая мимо. Я едва успела перевести дух, как машину сильно тряхнуло и на капот что-то приземлилось. Когти оглушающе заскрежетали по металлической поверхности. Капот прогнулся под весом существа, и я увидела неровные царапины на металле, где приземлились шестидюймовые когти. Это могла быть я, осознала я, борясь со страхом, который грозился задушить меня. Хватит. Если я хотела выжить, мне нужно сосредоточиться. Гиеноподобная тварь развернулась и посмотрела на меня сквозь забрызганное дождём лобовое стекло, словно человек, изучающий насекомое под микроскопом. Наклонившись вперёд, она наклонилась вперёд и морда прижалась к стеклу, запотевшему от горячего дыхания. Его взгляд не отрывался от меня. Пасть распахнулась, и я ахнула, увидев два ряда острых зубов на мощных челюстях, способных в миг разорвать плоть и кости. Если оно заберётся сюда, мне крышка. Я отчаянно металась по сторонам, когда мой взгляд упал на ключи, бесполезно болтающиеся в замке зажигания. Истерический смех вырвался у меня при мысли о том, сколько раз я могла попросить Роланда научить меня водить, но дождалась этого момента, чтобы действительно сделать это. Даже с пробитой шиной я могла доехать до Нолса и позвать на помощь. Позвони 911, подсказывал разум. Я принялась спешно рыскать в поисках мобильного, но вдруг отчаянно осознала, что он валяется где-то в лесу. «Да чтоб тебя!» Затем я заметила телефон Питера, лежащий на приборной панели. Я наклонилась вперед, но замерла, когда глаза гиеноподобного существа стали с жадностью следить за моими движениями. Казалось, даже малейшее движение подтолкнет его разбить стекло. С одного огромного клыка стекла слюна и заливала лобовое стекло. Не двигай, все не двигайся, снова и снова твердила я. Моё нутро болезненно скрутило. Роланд и Питер боролись за свои жизни в лесу, в то время как я находилась в нескольких дюймах от телефона, с помощью которого могла позвать на помощь. Они могли быть ранены или умирали сейчас, пока я сидела тут как трусиха. Я не могла смириться с этим. Мысль о том, что я потеряю их обоих, вырвала меня из оцепенения, и я потянулась за телефоном. Гиенаподобное существо поняло мой замысел и снова ухмыльнулось, смотря на меня ужасающим разумным взглядом. Затем оно посмотрело на крышу пикапа и прыгнуло.